это занят. Нет, мы как ни странно это сказать не можем, потому что у мозга есть невероятные компенсаторные возможности. И даже люди, у которых вообще половину мозга убрали из головы из-за каких-то страшных медицинских они делают, может быть, не так, может быть, не так хорошо, и другим способом. Но который выполняла эта часть мозга, теперь я спрашиваю, чем? Чем они это делают в таком случае? Это значит, мозг устроен по совершенно другому принципу. Есть даже такая идея в своё время, когда об этом говоришь, что мозг устроен как голограмма, что каждая точка она же и целый мозг. Это очень трудно себе представить, но сама идея интересная. Точно не не то, что там ящички, вот этот читает, этот пишет, этот вилкой ест, этот пользуется ножечком для э разлёта крабов там. Вот не так. А оно и так, и одновременно не так. Вот это это очень трудно воспринять такую вещь, но, но тем не менее, так и есть. Ну, декпорт, значит, вот Декарт в итоге, он согласен с тем, что такое психофизическое или как в этом веке стали говорить, психофизиологическое взаимодействие есть. Но есть и второе решение, было точнее говоря, но оно известно как принцип психофизического параллелизма. Параллелизма. И суть его заключается в том, что э люди, которые так считают, считают невозможным а причинное взаимодействие между психическими и физиологическими процессами. Вот это параллелизм. Они считали, что это это вещи, идущие параллельно. На таких позициях в частности стоял а Вундт знаменитый психолог И тут тоже разные могут быть соображения. Например, одни говорят, что краше, если ещё физиология может как-то на психику влиять. Ну, скажем, я не знаю. А э, если у меня там высокая температура, ты понимаешь, у меня плохое настроение. Или что если я сильно, э, устала, и у меня там сильно бьётся сердце, скажем, пробежала там какое-то большое расстояние, то это будет влиять на моё психическое состояние? Или я чем-то довольна? Мне, я не знаю, шоколадку съела, божественная красота. И так мне приятно, что у меня улучшилось настроение от этого. Но в ответ на это я хочу сказать, что доказано, что в шоколаде есть химические вещества, которые специально, как известно, от несчастной любви надо шоколад есть, если кто не знает. Вы знаете. Потому ну, но это объясняется простым физическим образом, что там есть, которые заводят механизмы просто, вот и всё. Но если с этим ещё так сказать, согласен народ, то вот народ за гораздо большим нежеланием соглашается с противоположным влиянием, что психика может повлиять на физические вещи. И тут они не правы, потому что психика влияет на физические вещи. В зависимости от того, как вы настроитесь, вы даже можете иные сенсорные пороги иметь. То есть лучше или хуже слышать, лучше или хуже видеть, точно иначе воспринимать боль, в зависимости от того, как вы настроены. То есть психика влияет. Значит, это можно говорить на отношения на физические вещи. Так что и это мы отметаем. Разумеется, это не так. Ну хорошо. Что же, собственно говоря, нам теперь делать? Э-э А вот как бы дух и материя, как нам разобраться с духом и с материей, связаны они, образом, или долго же перене связаны? Есть какие-то соображения у присутствующих, то есть у нас, скажем. Ну да, духовной и материальной, или лучше сказать, конечно, более корректно, психическая и физическая или материальная сферы, как они связаны друг с другом? То есть, как вот вы, как бы по своему ощущению, э, как бы сказали? Нет, я не всё, что влиять друг на друга, да? Мне кажется, что они цельно принадлежат друг другу. Всё-таки связаны. Да. Да. Э, mm -hmm. ну вот сейчас, да, я, естественно, тоже так считаю, но я считаю, что э заниматься изучением сознания именно физиологически. Вот, ну, как минимум рано. Просто я не понимаю, каким образом к этому можно подобраться. Какие-то проявления когнитивной деятельности это другое дело. А, то есть, когда я считаю, то происходит вот что, когда я классифицирую, то происходит вот что, или когда я занимаюсь, я не знаю, производством синонимов, то, то вот что бывает. Но когда речь идёт о сознании, в таком высоком смысле, то я признаться не вижу способов, методов, которыми это можно было бы делать. Ну, а собственно, какие у нас могут быть методы вообще? Как говорил ещё Павлов, и как говорил с другой стороны замечательный лингвист Олег Вадим Щерба, для того, чтобы узнать, как выглядит норма, мы сначала должны эту норму сломать. Как мы можем её сломать? Либо она может сломаться с помощью природы, без всяких каких-то неприятностей. Ну, скажем, э, нарушений развития или наоборот, распада в результате каких-то болезней. Вот ну, как мы смотрим на речь, например. Как как маленькие ребёнок э овладевает речью с одной стороны, и с другой стороны, что происходит, если у э взрослого уже вполне владеющего речью человека, э у него что-то случилось с мозгом, в результате чего его речь стала распадаться. Вот. вот когда мы смотрим на то, как эта речь распадается и что, собственно говоря, с ней происходит, мы можем из этого сделать вывод о том, как она устроена вообще, то есть как устроена норма. Для этого мы должны влезть в то, что Щерба называет отрицательным языковым материалом. Да, то, что ты сказать? Нажимаем на вершие, полагаем эту норму среднее чувствическое, ежели. Хмм. Мы можем это можно нарушать, если принять эту норму, скажем, среднее. А вот это есть как раз вот это есть как раз очень сложный вопрос, что принять за норму. Мы с Косевичем с Владимирец Но год назад устраивали даже здесь международную конференцию, которая называлась Проблема нормы в науках о человеке. Что мы считаем о науках о человеке? Что считать нормой? Это вопрос очень э-э трудный. Ведь это действительно какой-то средний арифметический. То есть норма это кто? Вот нормальный человек это какой? Это такой человек, который мы идеализировать не хотим совсем. Да, это ужасно скучный механизм с лицом, которое неотличимо от текстуры от пола. Так примерно очей, да? Без каких-бы-то не было проявлений креативности, средний, скучный, тематический какой-то объект или субъект. Вот. Вот, что считать нормой? Что считать нормой в медицине? Очень большой вопрос. Норма это что? Вот дело в дело том, что ведь вот от этого некого среднего есть ход как в одну сторону, в сторону патологии, и так и в другую сторону, что про гениальность. И более того, они ещё и самкнутся, как мы знаем, не брали Эйнштейна в школу, не брали Дебилов, да, считали. Да, да, да. Таких примеров довольно много. Да, да. Дело в том, что к тому понятию «нормность», что из философских отношений, оно субъективное, а не амбитивное. Поэтому... Я к тому клоню. Ну да. Я к тому клоню, что это... Ну, еще я так эмпирически приближаюсь. А, вот. А мне один из моих шефов, психиатрческий, поскольку я с психиатром работал, рассказывал, что э в какие-то годы, я не знаю, в таком 40-е годы, значит, в сумасшедший дом, где он работал, был привезён один из пациентов, который сделал такую вещь. А именно он пошёл на Московский вокзал в 40-е заметном годы. Старый ещё жив, привели всем живым. Вот. И э он пошёл на Московский вокзал, подошёл к кассе и сказал: "Дайте мне два билета до Парижа". После чего был немедленно отправлен. Друго, естественно. Значит, какой такой Париж? И Парижа никакого нет. А вот. Теперь вот этот же человек, который сейчас пошёл бы на Московский вокзал и сказал: "Попросил бы дать ему два билета до Парижа", э, совершенно не вызвал не вызвал бы такой реакции, потому что совершенно изменилась ситуация. Значит, вот что? А ведь он был бы ему даже и диагноз бы поставили. Причём более того, ему диагноз бы поставили правильно. Потому что это это не вопрос горательной психиатрии, а это просто Это реальный диагноз, потому что это значит человек не ориентируется в окружающем мире, он не понимает ситуацию. Раз он не понимает ситуацию, значит, что-то не то у него с психикой происходит. То есть не, не, неадекватность поведения в определённой социальной или культурной среде говорит о том, что это какое-то отклонение. Это же единственный, э, так сказать, признак, по которому такие диагнозы ставятся. Но тем не менее, всё-таки. Вот. Так что вот что считать нормой? Это это субъективная вещь. Мы просто договариваемся. Ну, скажем, я просто примерный вас засыплю. Скажем, когда вы входите в православную церковь, то э, у женщин должна быть голова покрыта, чем у мужчин не должна быть покрыта. И в православной церкви не сидят. Если мы ходим в католическую церковь, то уже сидят. Если мы ходим в синагогу, то наоборот, у мужчины должна голова чем-то покрыта, а у женщины как раз Вобще там нечего делать. Да? Ну, то есть это это же условно, это же вопрос конверсии. Значит, если человек выходит за рамки конвенции, то о чём это говорит? Это говорит о том, что он, например, себя не контролирует. Он, конечно, может быть и подажником. Да, ох, вы так, да, ну сейчас я вам покажу, как на самом деле. Это это другое дело. Но если, но это в же рефлексии, то есть он сознательно идёт на этот шаг. Если без рефлексии, это значит, что он не ориентируется в окружающем мире, не понимает контекст, не понимает ситуацию, нарывается с тем самым. И тогда надо посмотреть, может, здесь стекле его поличить. Только раз просто есть, если мы подойдём от, где тело отвечает это будет галлюцинации, и он будет говорить, что вот эти шершающие тут ходят. Так это уже это явно выходит за пределы этого континуума. Но это континуум, мы мы не можем взять это соединение